До Салкинской дачи добирался часа четыре. Под конец еле ноги переставлял. Босые ступни горели. Как только наши предки без обуви всё лето ходили. И по Жневью, и по Пашне, и по Покосу, и понимаешь ли, по России. Какой-то секрет, видать, знали. А может, так привыкли. Необразованный был народ. Крестьяне. В особняке оказалось полно народа. Два местных милиционера, кучер с мадам Салкиной. У нее под глазами черно, как у безутешной вдовы. Тут же толпа соседей заводчан и пара заводских особистов из первого отдела. Вовца встретили радостными воплями. Оказывается, о его пропаже без вести тоже успели написать заявление в милицию. Тут же сели сочинять протоколы: милиции свой, режимники свой. Потом, когда вовец их подписывал, предварительно прочитав, его поразила их абсолютная противоположность. Милиционер писал крупно, чётко и не очень грамотно. Зато всё записано истолковывалось однозначно, не позволяя разночтений. Точность и ещё раз точность. Кто, где, когда, сколько раз и чем. Примерно так. После чего нанёс данному неизвестному гражданину удара резиновым ластом в область головы в целях самообороны и убежал в направлении дачного посёлка. Заводские контрразведчики писали вдвоем, по очереди, мелким одинаковым почерком, который вовец разобрать не смог. Исписали они бумаги в четверо больше, чем милиционеры. Похоже, многостраничные писанины для них дело привычное и самые заурядные. Их меньше всего волновала фабула событий, но страшно заинтриговали услышанные разговоры, отдаваемые команды, тактика действий и внутреннее строение Вервольфа. Разумеется, вовец благоразумно спрямил извилистую линию событий, умолчав о самом интересном, как душил, резал и устраивал взрыв. Он предпочитал быть не а жертвой преступления и свидетелем, к тому же понесшим значительный материальный ущерб. Потому скрупулезно перечислил для милицейского протокола все утраченные имущества – ласты, маску, ботинки, продукты питания, консервы мясные, две банки и прочее – включив список, как своё, каяк, удочку и спиннинг. И ещё об одном умолчал, о словах умирающего Орлова, что Невервольфы убили Салкина с мужиками. Внутренний голос подсказал, что не стоит этого делать. На допросе присутствовали только милиционеры и особисты, все остальные сгорали от любопытства за пределами особняка. Только когда протоколы были подписаны, вовец получил горячий обед и хороший стопарь водки. Еда шла под возгласы «Дайте же человеку спокойно поесть» и «Дальше, что дальше было?» Милицию с особистами тоже накормили, а потом дюжина перегруженных лодок, наполненных добровольцами, направилась надсадно гудя моторами в залив. Некоторые вооружились охотничьими ружьями и газовыми пистолетами, везли и несколько собак. Вовец, обутый в кроссовке и очередной раз переодетый в сухую чистую одежду, расслабленно отдыхал. Он уже так натаскался по лесам и болотам, Нанырялся и наплавался, что мог бы не вставая сутки проваляться или трое. Но без него на болотах не могли обойтись. Первый сюрприз преподнес песчаный островок. Никаких следов. Не то что палатки, даже деревянных колышков от нее не осталось. Мало того, даже стружки и щепки от обтески колышков куда-то пропали. С трудом можно было понять, где располагался костер. Здесь песок перемешан с землей и мелкими угольками. С островка болотные вервольфы забрали даже консервные банки и головёшки, а потом всё размели ветками, заровняли, загладили, как будто так и было. Только потрёпанные ветки остались плавать вокруг. Если бы не они, вовец бы напрочь утратил доверие народа. Ладно, хоть тропа и остров остались на месте, их так просто не смахнёшь. Правда, лагерь выгорел полностью, но на попелище обнаружили массу мелких обгорелых металлических предметов, Пуговицы, заклепки, бегунки молний, гвозди, куски проволоки, обломки газовых баллонов и тому подобное. Правда, ничего более крупного и существенного не нашлось. Посуда, например. Один из особистов, главный ФСБшник завода, начальник первого отдела, разыскал очень любопытную вещицу. Мертвую голову, череп по-простому, эсэсовскую эмблему. Он незаметно накрыл её ладошкой, прижал пальцами изнутри и аккуратным, как бы случайным жестом переправил в карман. Никто ничего не заметил, кроме вовца, который с особым пристрастием рыскал по пожарищу. Но он сделал вид, что тоже ничего не видел. Зато в болоте плавали колодки с висящим по-прежнему замком и перерезанной кроссовкой, приколоченной к обугленным козлам. То ли их взрывной волной сбросило, то ли сдуру здесь забыли. Но это было ценное вещественное доказательство, тут же сфотографированные, заснятые двумя любительскими видеокамерами, обмеренные и занесенные в протокол с подписями понятых. Все норовили их примерить, и милиционерам стоило труда убедить граждан оставить в неприкосновенности важную улику в 2 метра длиной. Потом бродили группами по болоту, спугивая куликов. Одна из собак, беспокойным поведением, с кулежом и лаем, обратила внимание хозяина на подозрительное место. Под моховыми кочками обнаружилось захоронение. Два трупа. Один весь обгорелый. По ремню и сапогам вовец опознал фюрера. Тот потерял весь лоск. Одежда сгорела. На черном обугленном лице страшно зияли пустые глазницы и щерились зубы в провале рта. Про запаха и говорить нечего. Второй – удавленник, с выпученными глазами и прикушенным языком. Совсем молодой парнишка. Ночью вовец толком не видел, кого душил длинными шнурками. А сейчас даже пожалел пацана. Правда, без раскаяния. Тут дело такое, ты его или он тебя. Недалеко от андаторовой хатки, на которой остался лежать орлов, нашли в камышах его тело и труп еще одного вервольфа. Кинжала в продырявленном животе не обнаружили, Видно, его прихватили с собой соратники. В общем, работа здесь было на целый рай отдел. И два милиционера до темноты составляли протокол осмотра места преступления. Между заливом и поселком возникло оживленное сообщение. Моторки так и сновали туда-сюда. Слабонервные ретировались с болот сразу после обнаружения первых трупов. Сообщили по телефону в районные ОВД последние новости и распустили слухи. Сразу хлынули любопытные, в том числе женщины и дети. Скучающие дачники целыми семьями являлись на экскурсию, переходящую в пикник. Милиционеры охрипли, сдерживая поток праздного люда, чтобы не затаптывали следы преступлений. Вовец под шумок тихо скрылся, выбрался на берег и принялся искать останки каяка. Не унесли же его с собой эти придурки-вервольфы. Ему никто не мешал. Весь народ теснился на горелом острове, пачкаясь в саже, или лазал в болоте, пачкаясь там. Вовец снял кроссовки, связал шнурки и повесил на шею. Зачем мочить последнюю пару? Камыши по краю лавды были изрядно помяты и изломаны. Кочки потоптаны, а местами даже проделаны дыры, в которых поблескавала бурая вода. Он вырезал палку с сучком в виде крючка на конце и довольно быстро выудил из-под берега свои ботинки. Потом разыскал те ботинки, которые ночью стянул у Вервольфов и оставил потом сушиться у маленькой Заводи. Обвешался башмаками с ног до головы. Тут у Заводи он устроил свой поисковый лагерь. Выставил на сухом березовом стволе всю обувь под солнышко. Положил предусмотрительно прихваченный рюкзачок. Поглядел, на месте ли трофеи, добытые после крушения вражеской моторки. Оказалось на месте. Перетащил все к бревну. Маленькие радиопередатчик, оставлены на виду, Вервольфа не заметили, хотя и крутились поблизости. На солнце он нагрелся, даже руки обжигал. Вовец вставил батарейки, нажал большим пальцем кнопку сбоку. Из круглых дырочек в верхней части послышалось характерное шуршание радиоэфира. Аппарат работал! На коробочке имелся остроносый переключатель, указывавший на цифру 3, а всего рисок с цифрами было 6. Значит, шесть каналов, понял Вовец. Он попереключал с канала на канал, слыша все то же шуршание и треск, и вернулся на тройку. Отпустил кнопку, передатчик умолк. Внимательно осмотрев аппарат, Вовец понял, что изготовлен он в США. Возможно, для полиции или охранных служб. Имеет кнопку вызова, питание от встроенного аккумулятора и еще какую-то вертушку. Видать, для точной настройки или регулировки звука. В общем, настоящие уоки-токи. Радиостанцию он убрал в рюкзак, чтобы никто не увидел. Он всегда мечтал о такой штуке, хотя переговариваться было не с кем. И не желал, чтобы ее конфисковали милиционеры, как вещественное доказательство. Куда можно задевать трехметровый каяк? Туда же, куда он его девал, засунуть под торфяной берег. Ясное дело, что тащить куда-то далеко у Вервольфов времени не было. Овец принялся шарить клюкой под берегом и очень скоро услышал глухой стук. Пришлось раздеться и лезть в воду. Но солнце еще было высоко, припекало и стоило слегка охладиться. Каяк ремонту не подлежал, такие дыры не заклеивают. Овец выволок лодку на берег, вылил из нее воду и вытряхнул содержимое. То ли вервольфом не хватило времени, то ли соображения, чтобы внутрь заглянуть, но сохранилось почти все, даже одна банка пива. Вовец ее тут же распечатал и с наслаждением осушил. Холодная. Но самое главное, уцелела анисимовская карта. оклеенная пленкой ей вода нипочем. Вовец развернул ее, аккуратно взял за уголки и стал плавно махать. Лишняя вода скатилась с пленки, а остальная быстро высохла. Карту он решил оставить себе, как память о Салкине, которого и вблизи ни разу не видел. Но зато искал, упорный с риском для жизни. «Может, еще и найдет». Он снова вспомнил слова умирающего Орлова, что Невервольфа мужиков уложили. Что-то тот знал об этом деле и неспроста оказался на топком берегу. Не был ли он сам в этом замешан? А кучер Селефан? Почему он так лениво занимался поиском? Ждал, что тела всплывут? Или наоборот, знал наверняка, что не всплывут никогда?» У вовца постепенно созревала уверенность, что исчезновение мужиков связано с этим болотом. И Орлову это было известно. Вервольфы всячески пытались скрыть свое присутствие. Даже костров не жгли. И переговаривались с Они и за ним погнались потому, что сам спровоцировал. Асаня собирался, по словам кучера, акваланг попробовать. И оказался в болотистом заливе, где глубина 2 метра, а видимость еще меньше. Правда, именно там стояли сети. Но их-то как раз легко найти и без акваланга. Чем больше вовец думал обо всём этом, тем больше запутывался. И он бросил это занятие, решив для себя, что с кучером надо вести себя осторожно и ничего лишнего не говорить. А сейчас следовало предъявить милиции дырявую лодку. Ближе к вечеру на моторке привезли криминалистов. Занятые трупами, они чуть ли не в сумерках принялись оформлять каяк. И успели засветло. Мало того, нашли несколько пыжей и круглых картонных прокладок, а также стрельную гильзу 12-го калибра. А следователь зарисовал берег и в овец изобразил, кто где стоял, стрелками обозначив направление движения себя самого и вервольфов. Написал «Нарисовано мною собственноручно» и поставил подпись. На более-менее сухом месте разместился целый лагерь. Вовец, кучер, заводские особисты, милиционер, оставленные охранять тела и доки десяток дачников, соскучившихся по развлечениям. Запалили большой костер, наварили ухи, настелили одеял и разных подстилок. Каяк вполне сгодился на роль скамейки. Откуда ни возьмись, появилась разнообразная закуска и полдюжины бутылок водки и коньяка. Милиционер первый подставил кружку, махнув рукой на покойников, кому они нужны охранять. Вовец еще раз обстоятельно рассказал в лицах, исподобающие жестикуляции о своих приключениях, стараясь не сбиться и не сболтнуть лишнего. А некоторые еще пытались обвинить его в том, что он присочинил. Знали бы они. И тут начались рассказы о всяких страшных случаях. О бандах, маньяках, русских нацистах и чеченских террористах. Местный милиционер тоже попытался вспомнить какой-нибудь забористый случай из практики. Но самая жуткая история оказалась такой. Пенсионер Ковырялов в 77 лет убил кочергой-сожительницу 58 лет на почве ревности. Получил 6 лет, но через 3 года вышел по амнистии как инвалид войны. Нашел другую сожительницу, еще моложе той и опять ревнует. Как напьется, так сразу за кочергу. «А ведь я их видел в понедельник», – вдруг подал голос один из дачников. «Кого? Деда с кочергой?» – под хохот спросил милиционер. <т> «Да нет!» – дачник тоже расхохотался. «Этих фашистов!» «С зятем на рыбалке были в ночь, на леща, а утречком на зорке Ещё клёв не начался, смотрим, кто-то на резинке шлёпает прямо на нас. А у нас уже удочки заброшены, прикормка. Я хотел крикнуть, чтобы в сторону отваливали, но эти, видать, сами увидели и отгребли. «А с чего ты взял, что это они?» «Так ведь их там сидело человек 10, совершенно молча. И гребли сюда». Я, правда, особо-то не смотрел. Тут как раз клевать начало. Ну ничего, штук пяток взяли. Один такой лапоть килограмма на три попался. Ну ты загнул на три. Тут и на два традясь не лавливали. Да я сам прошлым летом на два с половиной взял. Кто-то громко поддержал рассказчика. Вспыхнула обычная нетрезвая перепалка. Когда все говорят и никто не слушает. Усерднее всех старался милиционер пытаясь выяснить фамилию и адрес свидетеля. Когда вовцу надоел всеобщий гвалт, он тоже заорал «Наливай!». И сразу наступила тишина, только стаканы и кружки забрякали. Выпили, закусили и, как обычно, разговор сразу повернул в другое русло. Принялись разбираться, чем боевики отличаются от террористов. Вовец тихонько откатился в сторонку от света костра, сразу исчезнув из вида. Звернулся в чужое ватное одеяло и тут же уснул. Последней его мыслью было, если боевики, серечь террористы, появились в ночь на понедельник, то Салкина с мужиками как пить дать замочил кто-то другой, потому что пропали они за два дня до этого».